Глава 20. Лесной массив, знакомая тропинка, от гаражного кооператива, ведущая к седьмому микрорайону. И снова труп. На этот раз под выстрел попала девушка с пышными распущенными волосами. Кожаная курточка, шерстяная блузка, джинсовая юбка, не короткая, не длинная, теплые колготки, ботильоны. Два выстрела и оба в голову. Первый выстрел практически в упор. Пуля вошла в левое ухо, а вышла над правым. Видно, убийца не смог подкрасться к ней сзади, совсем уж бесшумно. Услышала его жертва, но повернуться лицом к опасности не успела. Поворачивалась, когда прозвучал выстрел. Рана оказалась смертельной. Девушка упала замертво, тогда убийца и произвел контрольный выстрел. Хладнокровно выстрелил, без нервов, и в голову. Лицо и в этот раз не пострадало. Пуля снова прострелила голову от уха до уха, но в этот раз под углом, как будто стреляли сверху вниз. Косметика на лице пострадала еще до выстрела. Девушка просто не успела бы заплакать от боли. А она ревела, тушь размазана под глазами, на щеках слезы, и помада с губ слизана, и сережки в левом ухе нет, прокол есть, а серьги нет. Или ее аккуратно сняли, или девушка просто не надевала сережки. Пуля мочку уха не задела, отсутствие сережки на выстрел не спишешь. Девушка держала сумочку, намотав тонкий ремешок на руку, видно, боялась потерять. Возможно, потому что находилась под градусом, отдавая себе в этом отчет. Сумочка открыта, документы, телефоны, деньги уже у Парфентьевой, личность потерпевшей установлена. Доктор Холмс спешит на помощь. Глянув на Холмского, едко прокомментировал Веперев. «В прошлый раз у доктора Холмса получилось», — сказала Парфентьева, благодарно глянув на него. «Доктор Холмс, ваш выход!» — Веперев хлопнул в ладоши, обозначая приветственные аплодисменты. «Юра, достал!» — добродушно глянул на него Холмский. Веперев любил и знал свою работу. Может, не все схватывал на лету, но экспертизу проводил качественно. Хотя, может, и очень быстро». Далеко не всегда технические возможности совпадали с динамикой следствия. Веперева и ценили, и уважали, так что зря он поясничает. Давай лучше по существу. Одной сережки нет, а вторая? спросил Холмский. Вторая есть, кивнул Веперев, внимательно и с насмешкой глядя на него. Но «Ну, нет одной сережки, что это дает? Если работать на перспективу, может, эта деталь что-то и прояснит а для мгновенной лотереи отсутствие сережки ничего не дает. Волосы потрепанные, — пожал плечами Холмский. Волосы нарощенные, в одном как минимум месте не хватает встроенных в них прядей, как будто кто-то их вырвал. — Ну так подрались девушки, с кем не бывает, — усмехнулся Веперев. — Почему девушки? накладной ноготь в волосах застрял, как о чем-то несерьезном сказала Парфентьева. — Девушки же не здесь дрались? — спросил Холмский. «Здесь только убийство», — Веперев сменил ироничный тон на серьезный. Гражданки Ефремцевой Ольги Даниловны», — дополнила Парфентьева. «Улица Дениса Давыдова, дом 31, квартира, в общем, седьмой микрорайон. Я так понимаю, возвращалась домой с вечеринки, убийца нагнал ее сзади, выстрелил». «Возвращалась в районе трех часов ночи», — сказал куривший в сторонке судмедэксперт Теплов. Возможно, стреляли с помощью глушителя, внес свою лепту в версию Веперев. Из револьвера, Гильс нигде нет. Он внутренне сжался, как будто его вдруг хватило зноб и голос дрогнул. — Юрий Сергеевич, с тобой все нормально? — Да где нормально? У меня дочери девятнадцать, будет вот так возвращаться. Чай кто будет? Горячий. — Ну, если горячий, — поежилась Парфентьева. Конец сентября... Резко похолодало, даже в утепленном плаще холодно. А погода сухая, давно дождей не было. Тропинка плотно утоптана, подошвы туфель не отпечатываются. Веперев, похоже, даже не нашел образца для сравнения. Так и ушел, пока только за чаем. А у Парфентьевой зазвонил телефон, она выслушала говорившего на том конце беспроводной линии, кивнула. — Спасибо, Миша, ты настоящий друг, — скупо улыбнулась она и сбросила вызов. В это время подошел Веперев. Термос у него литра на полтора, одноразовые стаканчики, и не какие-то пластиковые, а картонные, как раз для горячих напитков. Один стакан дал Холмскому, но взглядом при этом указал на Парфентьеву, для нее чай. Рука у Веперева дрогнула, чай пролился, но обжег он пальцы Холмскому, а не Парфентьевой. Чай с пылу жару... Термос полный, не зря Веперев вдал стакан ему. — Меня не жалко, — улыбнулся Холмский, подув на обожженный палец. — Чай и кипяток, утром только залил. — На вызов собирался? — Да нет, за ночь все выпил. С запрещенными веществами всю ночь возился. Чего — Чего? — засмеялся судмедэксперт Теплов. — Да какая-то новая синтетика у нас появилась. Я так и не понял, к опасным веществам относятся или нет. — Пока не попробовал. Веселился судмедэксперт теплов. В область нужно вести, у них там мыши, мышей и у нас хватает. И чего у вас в морге только нет? Ухмыльнулся Веперев. Пошутили и хватит. Травников звонил, установил он, где Ефремцева пропадала. Идти надо. Парфентьева покрутила головой, решая, кому дать поручение, но эксперты заняты своим делом, а оперативники уже в работе. Оставался только Холмский но для самостоятельной работы он не годился, если только в сопровождении. «Илья Геннадьевич, со мной пойдешь?» — спросила она. «Да хоть на край света», — ответил Захолмского-Веперев и улыбнулся так, как будто маленько не хватало. «Ну, можно», — пожал плечами Холмский. Увы, но осмотр места происшествия ничего не давал. В прошлый раз киллер оставил определенное себе представление, а сейчас никаких зацепок. Все на отлично, и подход, и работа, и отход, не к чему придраться. Пистолет, правда, не сбросил, оставил орудие убийства при себе, на свой страх и риск. Но это его уже не выдаст, времени прошло достаточно, чтобы преступник вместе с оружием скрылся на просторах города. Искать убийцу нужно через окружение Ефремцевой. Холмский, конечно, мог поучаствовать, но Парфентьева звала его не для этого. Ей мгновенный результат нужен. Лида глянула в сторону гаражей, идти недалеко, но место безлюдное даже утром, а место проклятое, второе заказное убийство. Недолго думая, она взяла в сопровождение лейтенанта из патрульно-постовой службы, а возле знакомого автосервиса остановилась. «Говорят, что на самом деле в одну воронку может лечь и два, и три снаряда», сказала она, обращаясь к Холмскому. «Предлагаешь пойти поискать таблетку?» — Ну, таблетку ты не найдешь, но, может, что-нибудь другое. — Кто она такая? — это Ольга Ефремцева, — спросил Холмский. — Обычная девушка, но выпила, но подцапалась с подружкой. — Из-за кого? Гурьева убили из-за ревности. Может, и Ефремцева гуляет с мужем, но очень ревнивой женщины, ревнивой и мстительной. И нанятый ею убийца мог поджидать Ольгу здесь? Она здесь недалеко была, улица Осенняя, дом 18. Может, подружка, с которой она подралась и корректировала действия киллера? Или просто направила кого-то за Ольгой? Но я здесь посмотрю, вдруг что-то найду. Улица Осенняя, дом 18, квартира 71. Жду тебя там. Если освобожусь раньше, позвоню. его ушла, и Холмский на несколько мгновений задумался. Или она действительно надеялась найти что-то в отстойнике? который когда-то придумал для себя нанятый в куршин, или она просто хотела остаться наедине с молоденьким лейтенантом. Женщина она, в общем-то, смелая во всех отношениях. Холмский не торопился. Для начала осмотрел место, где в свое время нашел таблетку и зубцы от инструмента. Ничего подозрительного. Он обошел все, но безрезультатно. Самая свежая находка — бутылочка с остатками воды, пролежавшая здесь не меньше недели. Бутылочка успела побывать под дождем, как и все остальное здесь. Напоследок Холмский осмотрел забор и трансформаторную будку, провел взглядом на высоте человеческого роста. Ни следов крови, ни свежих надписей, ничего. Только майорская звезда с офицерского погона, повисшая на колючей проволоке, свисающей откуда-то из-под крыши. Ночь, темно, киллер волнуется, поэтому жмется к стене трансформаторной подстанции цепляется звездой за коварную проволоку. Ему звонят, он берет старт, проволока натягивается, звезда отрывается, киллер ничего не понимает, идет дальше. Это Холмский представить мог, а то, что киллер вышел на дело в форме, представлялось с трудом, если, конечно, это не маскировка. Звезду Холмский трогать не стал, пусть пока повисит под присмотром. Сегодня он в штатском, но видеорегистратор в кармане. Хотел вчера поставить на подзарядку, но забыл. Но заряда хватит на 3-4 часа работы. Возможно, преступник хватит пропажи, вернется за звездой, это и станет для него роковой ошибкой. Холмский осматривал место старательно, потерял не меньше часа. За это время Парфентьева успела побывать в квартире подозреваемых. Из подъезда выходила в сопровождении Травникова и лейтенанта. Дом новый, в подъездах консьержки, и видеокамеры. Доктор Холмс. Весело улыбнулся травников. Товарищ-капитан. Или уже майор? Да, нет, пока. Нахмурился Опер. По-живому Холмский проехался. Крепко задел. Тогда тебя вычеркиваем. Откуда? Не понял травников. Из списка киллеров. И товарища-майора юстиции тоже. Это же была твоя идея отправить меня на поиски звезды. Какой звезды? Не поняла Парфентьева. — Что-то нашел? — Звезду. Не похоже, что с твоих плеч. Холмский провел пальцами над погоном, не касаясь звезды. — Хочешь сказать, что киллер оставил майорскую звезду? — не поверила Парфентьева. — Или полковничью? — усмехнулся Холмский. — Может, подполковничью? — Кого-то подозреваешь? — Да нет, — спохватилась Лида. — Учитываю все три варианта. Майор, подполковник, полковник. — Хотелось бы знать, какой майор пойдет на дело в форме, — задумался Травников. — А что подруга? — Холмский кивком указал на дом, который остался у них за спиной. — Ничего. Подруга с мужем развелась, Ефремцева пришла утешить. Сидели, выпивали. Сначала побратались. Ефремова одну серьгу себе оставила, другую подруге отдала. Потом Миткова вспомнила, что Ефремцева мужу ее глазки строила. Подрались. Потом помирились. Наплакались вдоволь. Потом снова что-то нашло. Ефремцева домой пошла, Миткова осталась. Из дома не выходила, — уверенно сказала Парфентьева. Видеокамера это подтверждает. И никому не звонила Миткова? Со своего телефона нет. Значит, подруга отпадает? — Ну, под наблюдением мы ее поддержим, — пожала плечами Парфентьева. — Понаблюдаем, — кивнул Травников. — А где работает Ефремцева? — В МФЦ, на добрых услугах. Совершенно безобидная рабочая лошадка. А свидетелям ни по какому делу не проходит. — Холмский, тут мы и без тебя разберемся, — с сказала Парфентьева. — Где там у нас звезда? — Увы, звезда все так же висела на проволоке. Никто за ней не приходил. Вдобавок видеорегистратор уже отключился, батарея все-таки села. — А ты что, на камеру снимал? — спросила Парфентьева. — Но преступник за звездой не вернулся. Только Холмский это произнес, как появился Державин, холеный, представительный, и все звезды на погонах на месте. — А может, и вернулся, — сказала Парфентьева, злоглядя на своего избранника. — О чем это вы, товарищ майор? И почему вы здесь? Державин глянул себе под ноги, даже поднял ногу, пытаясь осмотреть подошву, не вляпался ли во что-нибудь. — А звезды с неба сыплются, не ваше ли случайно? Холмский посмотрел на Лиду, перевел взгляд на Державина. И к гадалке не ходи. Черная кошка между ними пробежала. Но милые бронятся, только тешатся. Не стоит воспринимать их ссору всерьез. Что моя? Звезда? Державин не удержался, глянул на один погон, на другой. Чистенькая, только-только с погон, разглядывая звезду, сказала Парфентьева. Убийца Ефремцевый оставил. Почему убийца? Может, кого-то здесь к стене прижали?» «Рассказывайте». «Что рассказывать?» Взъерошился Державин. «Кого здесь могли к стенке прижать?» «Не знаю». А прозвучало убедительно. И звезда свеженькая, как будто специально за проволоку зацепилась. «А если зацепили?» — спросил Холмский. Он просунул ноготь под острие звезды на погоне Парфентьевой, по с трудом входит. Звезда сидит плотно, проволока не пролезет. — А у товарища подполковника звезды на погонах не держатся, — усмехнулась Парфентьева. Она отдала волю своим чувствам, но в то же время Холмский вспомнил первую свою встречу с Державиным. Звезда на погоне так и норовила выскочить из своего гнезда. Больше он ничего такого не замечал, но иногда и одного раза бывает достаточно, чтобы сделать правильный вывод. — Товарищ майор! — вышел из себя Державин. Глянул на Холмского, на Травникова. Щеки подернулись краской смущения. «Через час жду вас с докладом в своем кабинете!» — выпалил он, резко развернулся и нервно зашагал. «А может, правда, за звездочкой приходил?» — спросил Травников. «Осторожно, дерьмо!» — крикнула Парфентьева. Державин понимал, что его дразнят, но все же остановился, на одну туфлю глянул, на другую. Вроде бы все чисто. «Этот чистоплюй сюда бы не сунулся!» — покачала головой Парфентьева, — и мотива у него нет. Зачем ему какую-то Ефремцеву убивать? Не знает он ее, точно не знает. — А если знает? — коварно улыбнулся Травников. — Нет. — А вдруг? Может, у них роман? И ты узнала? — Ну тебя к черту! — Я, пожалуй, пойду. Холмский сделал все, что мог, даже звезду с чего-то погона нашел. Больше он ничем следствию помочь не может а участвовать в травле Державина он не собирался, и тем более подсиживать его. Сегодня Лида злится на ухажера из-за чего-то, завтра они помирятся, а ему закатывать, если он сейчас раскатает губу. Да и не хочет он больше связываться с Парфентьевой. В одиночестве лучше, наверное.